Глава 64. Ставка на жизнь. Создавалось ощущение, что седьмой лорд и великий шаман успели объехать все центральные равнины. Утомленные спешным путешествием, они были покрыты дорожной пылью с головы до пят. Все же великий шаман не стал размениваться на отдых и приветствие и сразу занялся сложным пациентом. По привычке Джоу Дзышу протянул для обследования левую руку, но тут же поменял ее на правую, не сказав ни слова. Левая пока не годилась для осмотра. «Вы повредили запястье?» — тот час уточнил великий шаман. «Ерунда! Собака покусала!» — буднично отозвался Джоу Дзышу. Любой мастер боевых искусств знал о важности точек определения пульса, поэтому тщательно оберегал их. «Великий шаман — человек прямой и бесхитростный». На секунду замер от удивления. «Какая же собака могла до вас добраться?» — спросил он, потянувшись к поврежденной руке Джоудзышу. Тот не нашелся, что ответить, но устроившийся рядом Веньки вспыхнул от обиды. «Ну на, на, укуси меня в отместку, и дело с концом!» — предположил он, поднеся свое запястье к губам Джоудзышу. «И так уже третью ночь отказываешься делить со мной спальню. Кто бы знал, что ты настолько мелочный!» Седьмой лорд только присел с дороги и собирался выпить чаю, но поперхнулся от неожиданности. Гусян схватилась ладонями за лицо и отвернулась всем телом, тараторя, что ничего, но ну вот совсем ничего не слышала, иначе у нее уши бы отвалились от стыда. У Джоу-Дзышу дернулась века, но он просто отвел в сторону руку Ваньки-Сина и невозмутимо напомнил. «Мы на ледях, потрудись сохранять приличие». Ванькисин устало улыбнулся, словно истратил последние силы на попытке растормошить кое-кого и вперил немигающий взгляд великого шамана. Тот спокойно положил пальцы на правое запястье Джоудзишу и не отнимал их довольно долго. Все это время Ванькисин прожигал шамана глазами, будто ждал, когда на лице гостя распустятся цветы. Наконец, обследование подошло к концу, и Ванькисин быстро спросил, «Ну что, как он?» Великий шаман на мгновение замялся, но ответил честно. «Хуже, чем я ожидал. Глава Джоу, вы получали свежие травмы в последнее время?» Джоу Цзышу небрежно дернул рукав, потупился и ответил с легкой усмешкой. «Когда бродишь по дяньху нет-нет, да зацепишься за пару ножей». Великий шаман был уроженцем няньцзаном, и черты его лица – Немного разнились чертами жителей центральных равнин. Глубоко посаженные глаза совсем не отражали свет и казались чернее самой черноты, пронизывая Джоу Дзышу внимательным взглядом. Внезапно шамана осенила догадка. Глава Джоу, без надежды на успех я не стал бы травить вам душу, объяснил он заботливо. Не отчаивайтесь, возможно, вылечить. Джоу Дзиша поднял на него взор. И натянуто улыбнулся. «Если я все же должен пожертвовать боевыми способностями?» Он крепился из последних сил, но на миг лицо все же дрогнуло, обнажая ломкую ранимость. Это выражение сразу исчезло, как обман зрения, но великий шаман успел ухватить суть и понимающий кивнул. «Я больше не буду предлагать подобное. Я нашел лучший способ. Он сохранит и вашу жизнь, и вашу кунг -фу. Ваньки рывком выпрямился, собираясь заговорить, но Джоу Цзышу опередил его вопросом. «Если я сохраню и то, и другое, то какой ценой?» Взгляд Джоу Цзышу мгновенно потемнел, сделался отстраненным и сосредоточенным, а лицо превратилось в нечитаемую маску, ни радости, ни волнения. Казалось, он не ведет беседу с целителем и давним приятелем, а заключает договор с врагом, настороженно, аккуратно и тщательно, не упуская ни малейшей детали. Не существовало абсолютно выгодных сделок. Нельзя было уместить в себя на одном обеде и рыбу, и медвежью лапу. Всегда приходилось выбирать что-то одно. Джо Дзышу пожил не слишком долго, но давно усвоил урок про бесплатный сыр в мышеловке. Как бы он ни успокаивал себя доводами о дружеской помощи и непревзойденном искусстве великого шамана, Ничто в мире не давалось даром. Джо Цзишу был не в состоянии просто взять и поверить. Что точно могло навредить, так это глупые надежды. Седьмой лорд тихонько отодвинул в сторону чашу с чаем. «За эти месяцы мы много где побывали», — сообщил он Джо Дзышу. «Ты не понаслышке знаешь об огромном влиянии шаманов Няньцзана, поскольку сам в свое время помог упрочнить его». Обладая возможностями и знаниями, можно добыть самые ценные растения. На поиск редких трав у нас ушло чуть больше времени, но в конечном итоге удалось найти все составляющие. Пока он рассказывал, великий шаман извлек из складок одежд небольшой пузырек. Джоу взял его в руки и откупорил пробку. Внутри было полным-полно пилюль с горьковато-целебными ароматами. «Принимай по одной в полночь», — пояснил шаман. Лекарство содержит разрушительное действие семи гвоздей и постепенно обезвредит яд. «Яд — это только полбеды», — предупредил седьмой лорд. «Гвозди нельзя спокойно вынуть, так как твои поврежденные меридианы не справятся с резким приливом ци. Раз ты отказываешься расставаться с боевыми искусствами, приготовься к тому, что выздоровление будет долгим и мучительным. Я бы никому не посоветовал такой путь, однако... Здесь он не сдержал улыбку. Что-то мне подсказывает, что ты справишься. Чтобы в один момент рассечь все ваши меридианы, нам лучше заручиться поддержкой сильного мастера, прибавил великий шаман. Но вы можете проделать это и самостоятельно. Услышав это заявление, Гусян, Цао Вэйнин и Джан Чинлин, тихо сидевшие в уголке, потрясенно переглянулись. А вдруг он умрет от разрыва всех меридиан? Запинаясь, спросила Гусян. Великий шаман поднял голову и посмотрел на нее. Вероятность этого высока. Не стал он отрицать. Глава Джол достаточно вынослив, чтобы не погибнуть на месте. Но необходимо будет поддерживать его сердцебиение и соединить меридианы в кратчайший срок. Вы имеете в виду, что его меридианы можно восстановить? Медленно вклинился в инкеси. Великий шаман просто кивнул. «И вам это по силам?» — спросил Ванькисин. Великий шаман помолчал, тщательно обдумывая ответ. Он всегда осторожно подбирал слова и не давал напрасных обещаний. «Важно, чтобы глава Джоу продержался до самого конца. Если мне придется работать в одиночку, я смогу быть на одну треть уверен в благоприятном исходе». «Всего на одну треть!» — побледнел Ванькисин. «Простите мне мою неопытность» с сожалением произнес великий шаман. Но Джоу Дзышу неожиданно рассмеялся, так беззаботно, словно весь мрак с его души улетучился. «Да забудьте вы про эту треть!» — воскликнул он. «Я бы поставил на жизнь и при одной десятой уверенности. Терять-то нечего». «Премного благодарен. Меня все устраивает». Забрав бутылочку с пилюлями, он торжественно поклонился великому шаману и седьмому лорду, Великий шаман в ответ чуть заметно склонил голову, словно он угостил Джоу-Дзышу горячим пирожком, а не вручил спасательное снадобье. Седьмой лорд коротко улыбнулся. «Передержи свою благодарность», — попросил он Джоу-Дзышу. «Ты ведь знаешь, Уси, если он не отплатит тебе за давнюю услугу, этот глупыш до конца дней будет ворочаться по ночам». Великий шаман бросил быстрый взгляд на седьмого лорда но не стал возражать и просто вернулся к делу. «Восстановление меридианов – непростая задача», еще раз напомнил он Джоу «Для начала нам надо выбрать подходящее место. Чем морознее, тем будет лучше. Боюсь, что чувствительность к холоду сохранится у вас на всю жизнь. Но если вы будете аккуратно следить за здоровьем и развивать боевые способности, это не станет проблемой». Гора Чанмин Мин подойдет?» Предложил Ванькисин, что-то прикинув в голове. «Пристанище бессмертных, обитель древнего монаха, этот высокогорный пик, укрытый вечными снегами, наполовину спрятанный от мира в густых облаках, обладал поистине легендарной славой». Великий шаман все обдумал и согласился. «Почему бы не попробовать?» «Как удачно, что старый обжора задолжал мне бездну денег за прокорм!» — немедленно оживился Ванькисин. «Пусть теперь привечает нас в своем логове». «Асян, я тут!» Немедленно встрепенулась его подручная. «Найди еба и поскорее!» Приказал Ванькисин. «Если справишься, я заставлю сундуками с твоим приданным две улицы!» Гусян немедленно включилась в торг. «Три улицы! Две с половиной!» Отрезал Ванькисин, потрепав ее по голове. «Кончай считать зубы даренному коню и проваливай!» Потирая затылок, Гусян дернула за рукав Цао Вэйнина, чтобы вместе собраться в дорогу, но Венкисин оттащил ее жениха в сторонку. «Меньше слушай эту лентяйку, иначе она совсем распоясается», — подсказал он Цао Вэйнину. «Как глава семьи ты не обязан паковать узлы, лучше идем со мной». «Это и тебя касается, Джан Чинлин. ты который день увиливаешь от тренировок, ждешь, когда Шифу потеряет терпение, ну как ишь отсюда». «Асюй, мы уходим!» – кивнул он. «Беседуйте сколько душе угодно!» С этими словами Ваньки Син без дальнейших церемоний поволок к выходу Цау Вэнина, Джан Чинлин заторопился сам. Украдкой, глянув на учителя, мальчик заметил в его глазах сердитые искры и, поджав хвост, стримглав метнулся к двери. Через мгновение в комнате остались только трое – Джол Дзишу, седьмой лорд и великий шаман. Обстановка сразу стала спокойной и благопристойной. Седьмой лорд посмотрел вслед Ваньки Сину и перевел взгляд на Джоу Цзышу. «Твой м друг из Дяньху. Шкатулка с секретом, верно? Вы все это время путешествовали вместе?» Джоу Дзишу был немного сбит с толку. Лгать ему не хотелось, как и торопиться с ответом. Подняв глаза на седьмого лорда, он попытался для начала угадать, к чему был задан этот вопрос. «Знаешь, что любопытно, ты ему действительно дорог», — беззаботно улыбнулся седьмой лорд. «Что еще любопытнее, ты сам относишься к нему серьезнее, чем к кому-либо. Если подумать, это чертовски мило». Выдя в маленький дворик, Джан Чинлин прилежно повторял рифмы, шаг за шагом оттачивая последовательность стоек. Но сердцем и мыслями он витал далеко от занятий. Столько людей собралось в одном месте, столько событий произошло за короткий срок, что трудно было сосредоточиться на отработке навыков. Джан Чин Лин уже мечтал отправиться с гусяны Цао Вэйнина на, на поиски Ебаи. В конце концов, Джан Чин Лин не был совсем уж бесполезным идиотом. Пусть он не обладал сметливостью и проворством других отроков, но вполне мог пригодиться в дороге. Джоу Дзышу не особенно ругал ученика за историю с черной ведьмой Гу. Строго расспросив Джан чин Лина о подробностях, Шифу удлинил его ежедневные тренировки на два часа и этим ограничился. С одной стороны, Джан Чин-лин вел себя опрометчиво, увязавшись за похитительницами Гао Сяолянь. Но с другой стороны, парнишка показал свой потенциал, было и поистине поразительно, что, несмотря на все, Жесткие испытания этот ребенок сохранил чистое сердце. Джан Чинлин ко... никогда не храбрился, но если от него действительно требовалась смелость, он немедленно оправдывал ожидания. Джоу Дзышу всегда считал, что птенцу полезно разок другой приложиться о землю. Что толку расти целым и невредимым, вечно прячась под чужим крылом? Летать таким образом не научишься. Джан- чин Лину Было над чем поразмыслить, он не мог вечно прятаться за спиной учителя. Джо Цзишу, муж муштровал его без перерыва, как крестьяне откармливают уток. И Джан Лин изо всех сил старался проглатывать все, что клали ему в рот. Но Шифу не мог до конца дней разжевывать для него каждый кусок. Большинство знаний Джан Лин зазубрил, не понимая смысла, и уже чувствовал, что этого недостаточно». Чтобы продвинуться дальше, ему хотелось получить собственный опыт, проверить силы и обрести самостоятельность. Вдобавок, здоровье учителя так пошатнулось, что сидеть у него на шее стало совестно. Долг платежом красен, и теперь Джан Лин только и думал, чем бы помочь Шифу. Стоило мальчику увлечься грезами, как сложная цепочка движения распадалась, и приходилось возвращаться к началу. Венкисин наблюдал издалека эти позорные попытки, но не вмешивался, поскольку сам пребывал в душевном раздрае. Одна треть уверенности в успехе. За всю жизнь Вэньки-син бесчисленное множество раз попадал в ситуации, когда находился на волоске от смерти. И такая вероятность была бы ему за счастье. Но сейчас речь шла не о нем, а об Асюе. Венкисин очнулся от осторожного оклика Цау Вейнина, которого он притащил с собой и совершенно о нем забыл. Молодой человек переминался с ноги на ногу, испытывая внезапный прилив боязливого почтения. Вроде как при встрече с тестем. Гусян рассказывал, что Ваньки ее вырастил, поэтому выдающийся ученый Цау старался говорить очень вежливо. «Вэн хотел что-то обсудить?» — решился он напомнить. Вэн Сюн молча смотрел на Цао Вэйни на некоторое время, в кои-то веки не зная, с чего начать. «Мне было чуть больше десяти лет», – произнес он после глубокого раздумья, – «когда я подобрал осян. Она была просто крохой, завернутой в одеяло. Я знал ее родителей, их убили. Мать чудом успела спрятать девочку». Цао Вэйни не осмеливался издать ни звука, внимая, с выражением близким к благоговению. На самом деле Асян мне не служанка, продолжал Ванькисин, хотя мы общаемся друг с другом как господин, и прислуга осян мне вроде младшей сестры или дочери, раз уж я наблюдал за ее взрослением. Он помолчал, улыбаясь, а затем добавил: мы долго жили там, где выживание само по себе большая удача. Дурное место, неподходящее для детей, Я играл роль старшего приосян, будучи подростком, и собрал на этом пути все шишки. Я обжег ей рот до пузырей, когда впервые пытался накормить похлебкой. Не дать осян умереть оказалось то еще задачей, и временами мне было с ней очень нелегко, но, по правде сказать, ей было со мной не легче. Начав понимать, к чему он клонит, Цао Вэйнин явно пообещал. Господин Вэнь, Могу заверить, каждый день и каждое мгновение до самой смерти я буду следить за тем, чтобы ни один поступок не навредил осян. Ванькисин глянул на него и призрачно улыбнулся. Ох, не зарекайся! Цаувынин с упрямым взглядом поднял руки для клятвы. Небо и земля мне свидетели. Испугавшись, что ему не поверят, выдающийся ученый в отчаянии привел единственную в своей жизни цитату которая не казалась смешной, пусть и была, как водится, перевернута с ног на голову. Даже вечные небо и земля однажды померкнут, только эта любовь никогда не прервется в веках. Венкисин поглядел на него со странным выражением лица. «Ну а если Асян не так им кажется?» — спросил он. «Если ты вдруг поймешь, что совсем не знаешь ее, что тогда?» «Не сомневайтесь, я знаю Асян», — выпалил Цао Вэйнин. «Да я себя не знаю так, как ее!» Вэньки усмехнулся, подобрал из-под ног камешек и метко запустил его в Джан Чинлина, не забыв прикрикнуть. «Хватит считать ворон, мелкий чертенок, давай все заново!» «Не сомневайтесь, я знаю осян. «Хорошо, что страхи осян оказались напрасными!»